Глава пятьдесят третья Увлекшись вылазкой Кагира, графиня и маркиз на какое-то время совершенно забыли о том, что происходит за дверью соседней комнаты, где к тому времени оставался лишь вооруженный мечом и алебардой Чех Ковач. «Они-то ранят дверь, — господин маркиз, — доложил тот с явной тревогой в голосе. — О чем не трудно догадаться, — спокойно ответила ему графиня. В дверь ударяли чем-то мощным, — От чего содрогалось не только она, но и стены. Притаившись у баррикады, Диана на несколько мгновений замерла, держа в руках лук, натянутый тетивой. Потом вдруг резко развернулась и выпустила стрелу в небольшой, оставленный пуле разлом дубовой доски. Истошный крик, долетевший из коридора, был самым достойным призом, которого она удостоилась за своё искусство лучницы переданные ей когда-то карабатыром. Грохнулся у пол таран, засуетились нападавшие, оттягивая подальше от двери раненого графини собрата. — Прекратите стрелять, иначе мы перебьем друг друга. Зычно, хотя и довольно примирительно, прозвучал голос из вражеского стана, который показался Диане знакомым. — Тогда немедленно оставьте замок, — потребовал маркиз де Норвель иначе все вы будете казнены тот кто решил прибегнуть к переговорам злорадно рассмеялся мы уйдём отсюда не раньше чем вы, маркиз, покажете нам все тайные ходы и тайники вашего замка нас интересуют они, а не вы да это же артур де муле только теперь вспомнила диана кому именно принадлежит сей бархатно-вольержный полубас Новаяявленный великий магистр ордена бедных рыцарей крестовых. Выражайтесь яснее, магистр де Моле, молвила она, прислоняясь плечом к стене у двери. Вам нужны не столько мы, сколько драгоценности тамплиеров? О, значит, и вы здесь, красотка. Вновь теперь уже почти победно рассмеялся граф де Моле. Вотцы парни, что загнали ту гиену в каменный мешок, обратился он к своим соратникам. Слишком долго она путается у меня под ногами. Обещаете, что этот трофей достанется нам? Возрадовался чей-то полупьяный басс. Жертвою на ваше мужское братство. Несколько глотков ответил на обещание графа рём из тосковавшихся самцов. А что касается вас, маркиз, то слово рыцаря мы не причиним вам никаких обид, продолжал Артур де Моля. От вас требуется только одно предоставить нам ключи и указать, где находится тайник с сокровищами тамплиеров. В окна комнаты зарились первыми лучами солнца, яркого и удивительно тёплого. Их появление заставило Диану как-то по-иному взглянуть на затаившихся по обе стороны двери вооружённых мужчин. Вообще на всё, что случилось, то, что происходило здесь в предрассветном мраке, сейчас при солнечном свете Утро казалось ей развеявшимся ночным кошмаром. — Хватит дурачиться, граф де Молле, — хотел искрикнуть ей. — Перестаньте разыгрывать нас. А вам, маркиз, пора пригласить гостей к столу. — Вам не кажется, маркиз, что вчера, во время пира, ваши гости слегка перебрали? — спросила вместо этого Диана. — Маркизу де Норвелю? — вопрос ее показался настолько странным, — Что от неожиданности он чуть не уронил шпагу. Не порали снова сесть за стол и слегка подправить своё здоровье. Вы ещё способны шутить, графиня? От двери, за которой нервничали носильники графа де Моле, их отделяла теперь целая комната, поэтому злоди вряд ли могли слышать, о чём они говорят. Все трое умышленно отошли сюда, чтобы в случае прорыва иметь возможность встретить нападавших пулями и стрелами. А если повезёт, ещё и взять на Засов эту последнюю две. А я считаю, что самое время после подобных вечеринок у меня обычно чертовски болит голова. Она разболется ещё сильнее, если только ваши татары не сумеют спасти вас. Мы спасём себя сами. Подойдите к баррикаде. Вступите в переговоры с этим ничтожным кладоискателем. В переговоры Я не желаю вступать в какие-либо переговоры с человеком, ворвавшимся в мой замок. Напрасно. Нам нужно выиграть время. — Эй, вы что, оглохли? Вновь осквернил комнату нетерпеливый, слегка охрипший полубас графа. Маркиз нерешительно взглянул на графиню. — Идите, идите, — презрительно проговорила Диана, не разделяя его нерешительности. — И подольше торгуйтесь. — А вы, Ковач, приготовьте пистолеты. — А вы, Ковач, приготовьте пистолеты. Что вы намерены делать? спросил слуга. Сейчас узнаете, но прежде потихоньку отодвиньте всё, что натаскали под дверь. Уж не собираетесь ли вы прорываться? почти шёпотом спросил маркиз. Они перебил нас. Это не так просто сделать, как им кажется. Мой воинственный маркиз. Улыбка, которой графиня одарила явно перетрусившего де Норвеля, могла заставить взять себя в руки даже покойника. Как только Чех, почти неслышно отодвинув всё, что мешало распахнуть дверь, Диана приготовила лук, присела у щели и кивком головы заставила маркиза подойти ближе. Вы ставите совершенно неприемлемые условия, граф, голос до Норвеля не стал ни строже, ни увереннее, однако Диана не могла не заметить, что начало переговоров он избрал верное. Я не могу выйти отсюда зная, что вы не гарантируете безопасность моей гости, графиня де ла Фер. Пусть она сама позаботится о своей безопасности. Она это умеет делать. О чем вы говорите, де муля? Как она может позаботиться о своей безопасности, если вы осаждаете нас? Это ее дело. За этой графиней тянется такой кровавый след, какой не каждому королевскому палачу в кошмарном сне может присниться. Маркис ошарашенно взглянул на графиню. Такое он услышать явно не ожидал. Вам придётся поверить ему на слово, мой недоверчивый маркиз. Не стала оправдываться графиня. Да и что она могла возразить сейчас в своё оправдание? Уверять, что всё, что о ней говорят, ложь? До такой низости она ещё не опускалась. Чего вы медлите? Открывайте дверь и выдавайте меня. Я не могу сделать этого. Ах, не можете. Вы даже на это не способны. Агнец вы мой жертвенный. «Не слышу ответа, маркиз!» — крикнул де Моле. «Даю вам пять минут. Если не сдадитесь, мы завалим дверь поленьями и подождем. Увижу, надолго ли вас хватит тогда». «Но в моем замке нет никаких тайников!» — дрожащим голосом заверил его маркиз, не обращая внимания на насмешливые, преисполненные презрения взгляды графини де Ла Фер. «Этой ложью вы сможете откупиться на страшном суде». Но только не у меня. Мне хорошо известно, что уйдя вместе со всеми ещё остающимися верными ордену храмовниками в подполье племянник великого магистра Жака де Моле, некий Жан де Лонгви, исторический факт. После казни великого магистра Жака де Моле, ушедший в подполье орден возглавил его племянник Жан де Лонгви. Череп и пепел прах великого магистра были объявлены святынями. Жан де Лонгви нашел пристанище именно в этом замке, и именно сюда, в этот недосягаемый для короля Филиппа Красиво замок, были перепрятаны основные святыни ордена, череп и пепел великого магистра, а также голова Бафомета. Бафомет — голова получеловека-полукозла, весьма отвратительная на вид, служившим объектом сатанинского поклонения тамплиеров, а со временем и масонов. По некоторым сведениям, Бaphomet хранится сейчас в тайном храме Всемирного масонства, так называемого Верховного совета мира в городе Чарльстоне в США, откуда масоны по существу правят миром. Вас вели в заблуждение. Я, как владелец замка, никогда не слышал ни о каких святынях тамплиеров, А значит, сюда же были перенесены и сокровища ордена. Не желал слышать его лепета великий магистр. Поделитесь ими, и я оставлю вас в покое. Ни тронов при этом ни замка, ни московских святынь, на которые мне наплевать. Эй вы, несите сюда поленья, да пошевеливайтесь. Услышав топот ног, графиня выстрелила из лука в ополь более отчаяния, данёвшейся вслед за пением стрелы. Подтвердишь, что и в этот раз она свою цель нашла. Это графиня, это сатана, разъярённо взревел Артур де Моле, поняв, что потерял ещё одного своего сторонника. Вы не ошиблись, граф, спокойно признала Диана. Не забывайте, что у меня найдётся стрела и для вас. Так что, продолжим переговоры? Сколько вас там осталось теперь, а? Не состоявшийся магистр, не состоявшегося ордена Графиня выстрелила ещё раз, однако крика не последовало. Зато все трое явно услышали, как к дверям швыряют охапки поленев. Сейчас мы выкурим их оттуда. Вместе с первыми струйками дыма проникало в их убежище лошадиное ржание. Да долго они там не усидят. "Кувыч", вполголоса проговорила Диана, тоже понимая, что не усидят. "Конечно, они ещё могли отойти в другую комнату". Взять ее не очень прочную дверь на засов и сгрудиться у окна. Однако очень скоро поджигатели доберутся и до нее. Нужно открыть дверь и сражаться. Но их больше, господи, был бы здесь Геур. «Взгляните, графиня, кто-то из ваших татар забросил крючья», — показал маркиз на зацепившуюся за подоконник кошку. «Рядом лежал еще один конец веревки» петля, которая осталась на зубце башни, и благодаря которой Кагир сумел выбраться из ловушки. Увлёкшись переговорами, мы просто не заметили их. А татары не желали привлекать внимание людей графа, согласилась Диана, заглядывая вниз. Но там никого не было. Во всяком случае, теперь у нас есть путь к отступлению, оживился Ковач, быстро закрепляя оба конца верёвок за вмурованные в стены подфакельники. И какие-то крючья, возможно, предусмотрены именно для того, чтобы к ним прикрепляли верёвочные лестницы. Только мы не будем спешить воспользоваться ими, заявила Делафер. С минуту на минуту мои воины появятся в коридоре, чтобы спасти нас, и мы должны помочь им. "О чём вы, графиня?" испуганно возмутился маркиз. "Уже сейчас трудно дышать, а потом они ворвутся сюда". То есть Вы хотите бежать из собственного замка, оставив его на разграбление этим злодеем? — насмешливо спросила Диана. — Тогда милости прошу. Первый выход за окно ваш. Бегите, маркиз, бегите, и да поможет вам Господь. Потом вам будет о чем рассказывать своим гостям и сострадателям. — Вы несправедливы, графиня, — раздосадованно окрысился маркиз. Своими замечаниями Вы лишаете меня права на спасение. Я лишаю вас права на трусость, великий военачальник Франции. Что ни одно и то же. Совершенно ни одно и то же. Особенно если учесть, что вы должны думать не о собственном спасении, а о гибели во имя спасения прекрасной дамы. Ах да, совершенно упустив из виду, иронично согласился маркиз